Человек с книгой в руке. Кто он? Читатель. Человек с книгой в руках. Без массы воспринимающих художественное произведение, то есть без читателя, немыслимо и само творчество создателя. Писатель стремится к воздействию, расточая во имя этого все обольщения своего искусства. Длительное время читатель рассматривался как потребитель. Он – объект воздействия на искусство и только. На самом же деле читатель – составная его часть, так сказать, подстрекающее начало, равноправный участник художественного созидания. Читатель – и объект литературной деятельности, и субъект литературного процесса. Читатель неоднороден. Человек с книгой – это и читатель, и книголюб, и библиофил, и библиомам, и библиотаф, и библиокласт, и даже книгодур. Современному читателю присущи новые черты – возрождение творческого начала, влечение к свободе, отвращение к лжи и насилию, отбрасывание идеологических шор и подпорок и так далее. Сегодняшний читатель проявляет и растерянность, и бессилие, и непонимание, и неприятие, и законное восхищение. При этом он зачастую остается без помощи сам по себе. Есть еще и нечитатель. Знание о нем накоплено до обидного мало. Читатель определяется как индивид, человек, воспринимающий печатный, письменный текст и обладающий для этого необходимыми языковыми и культурными навыками. Степень овладения этими навыками у разных читателей различна. Следует сказать, что полуотвлеченная персона, которая называется читателем, Салтыков-Щедрин привлекала к себе внимание писателей, критиков, исследователей во все времена. На читателя обращено было внимание еще в Карамзинскую эпоху. Уже тогда появились специальные руководства к чтению. Одно из них, напечатанное в Петербурге в 1807 году и содержащее главу о чтении писателей, Адресовано публике, приобщающейся к чтению. Наставление рекомендует развивать в себе самые первые и самые общие навыки работы с книгой, включая знакомство с предисловием, конспектирование, сокращенные выписки мест, заслуживающих преимущественного внимания. Наставление предлагает читать книгу с испытывающей рассудительностью, Неспешно, дабы можно было понять и еще самому подумать об том, что предлагает автор. Эти и другие советы обращают на себя внимание своим законченно продуманным желанием руководить чтением как процессом. Автор труда настаивает на том, что чтение – особое искусство, и искусству этому можно и нужно научить.